Глава сороковая. Хоть это и кажется святотатством в такое утро, работы в святилище продолжаются. Рэми собрал всех чуть не на рассвете, запретил сплетничать об аресте магистра Томаса и добавил, что совершенно уверен в его невиновности в предъявленных обвинениях. Поэтому все должны постараться, чтобы архитектор, вернувшись, мог гордиться их работой. И это единственное, с чем я полностью согласна с реми. При решимостью продемонстрировать свои умения, он пользуется отсутствием магистра, чтобы начать возведение потолка. Говорит, так легче продвигаться в тех областях, в которых он разбирается. Поэтому он поручает разместить на полу первые камни для ребер, чтобы потом поднять их на верхние секции строительных лесов. Уден Монкьюир приходит за несколько минут до обеденного перерыва. И Рэми с гордостью рассказывает своему другу про перекрещивающиеся арки, которые будут поддерживать своды потолка. Я несколько раз проводила ему экскурсию по строительной площадке, но Уден никогда не задавал мне столько вопросов. Когда они поднимаются на строительные леса на уровне 15 метров над полом, я замечаю Ламберта. Видимо, он пришёл вместе с братом. А сейчас топчется внизу и поглядывает на меня так часто, что у меня появляется мысль. Возможно, он хочет со мной поговорить. Когда я подхожу к нему, лицо Ламберта светлеет, хотя лоб всё ещё нахмурен, а в каплевидных глазах застыло беспокойство. «Мисс Катрин», — говорит он, «вы утром ушли в такой спешке, что мне захотелось убедиться, что у вас всё в порядке». Симон не сказала вас ни слова. Я останавливаюсь в полуметре от него, приятно согретая его заботой. «Я расстроилась», — признаюсь я. «Но, поверьте, Венетре не был жесток. Не более жесток, чем я заслужила». Рэми и Уден выглядывают за край платформы и смотрят на нас сверху вниз. «Сомневаюсь, что они нас слышат, но точно следят». Ламберт вздыхает. «Не знаю, почему симмон так разозлился, но уверен, это незаслуженно». Из-за своего... прошлого он окружил себя барьерами, которые невозможно преодолеть. Вот только прошлой ночью я практически разрушила их. Да, я тоже поняла это. Он опускает взгляд в пол и краснеет. Просто хочу, чтобы вы знали. Я выслушаю вас, если он не захотел. Ламберт застенчиво поднимает глаза. Я хотел бы помочь вам, если вы позволите, мисс Катрин. «Жулиана говорила, что я нравлюсь Ламберту. Возможно, его чувства не угасли, и я смогу этим воспользоваться. Прошу, зовите меня Кэт. Я беру его под руку, хоть он и не предлагал её, а затем увожу в сторону, чтобы скрыться с глаз Рэми и Удена. Все друзья зовут меня так. Я понижаю голос, отчего Ламберту приходится наклониться. Симон не разрешил мне увидеться с магистром Томасом. «Даже принести ему что-нибудь поесть». «Звучит не слишком благоразумно», — признаёт Ламберт. «Даже к торговцу зерном пускали посетителей». «Вот видите?» Я останавливаюсь и поворачиваюсь к нему лицом, но смотрю прямо перед собой на его грудь. «Я просто... просто хотела бы...» Я прикусываю губу, но никак не получается выдавить слезу. «Простите». Нечестно с моей стороны просить об этом. На мой взгляд, нечестно с его стороны запрещать тебе это. Ламберт наклоняется, чтобы встретиться со мной взглядом. Венетре отдал приказ арестовать его, но не он заправляет тюрьмой. Это вотчина градоначальника. Я делаю вид, что эта мысль не приходила мне в голову, и на несколько секунд поднимаю на него полные надежды глаза, а затем вновь опускаю голову и плечи. Но он разозлится, когда узнает. Тогда не стоит ему рассказывать. Я действительно переживаю о том, что ест в тюрьме магистр Томас, поэтому, договорившись с Ламбертом встретиться через несколько часов у Дворца правосудия, отправляюсь домой. Госпожа Лафонтен накладывает подогретое тушёное мясо, которое мы ели вчера на ужин, в горшок с широким горлышком, когда на обед приходит Реми. Пока его мать намазывает свежее масло на кусок хлеба, он отводит меня к камину. «Не думаю, что это хорошая идея», — тихо говорит он. И удивлён, что Венатре разрешил. «Ко всем заключённым приходят посетители». Набрасывая на плечи плащ, отвечаю я. реми поднимает брови. «А тебе не кажется, что это ловушка?» «Ловушка?» Я пристально смотрю на него чтобы посадить меня в соседнюю камеру?» «Не обязательно», — отвечает реми «Возможно, Венетре разрешил пустить тебя, чтобы послушать, что скажет магистр». Я отмахиваюсь от этой идеи, но не рассказываю, как добилась разрешения. «Значит, у меня появилась еще одна причина пойти туда. Нам нечего скрывать». «Нечего из того, что ты знаешь», — мрачно возражает реми а затем вздыхает. «Не задерживайся. У нас много работы». Он плюхается на своё место за столом. «Передать ему что-то о ходе строительства?» — спрашиваю я, забирая свёрток с едой у экономки. Реми смотрит на свою тарелку так, словно ни капли не голоден. «Скажи, что у меня всё под контролем». У Дворца правосудия меня поджидает не только Ламберт, но и Уден. «Прости», — тихо говорит Ламберт и забирает у меня свёрток с едой. Я не смог отделаться от него. Но, к счастью, он согласился сохранить наш секрет от Симона. Уверена, ему просто хочется найти повод для шантажа. Но я не стану отказываться от такой возможности. Я прохожу вслед за Ламбертом в боковые двери дворца, преодолеваю несколько извилистых коридоров и лестниц. С каждым новым этажом становится всё холоднее и сырее, а на самом нижнем стены и вовсе блестят от влаги. После каждого выдоха вокруг образуется облачко пара, и меня несказанно радует, что я надела плащ, хотя дождь уже закончился. Но как только мы добираемся до последнего прохода, нас догоняет стражник. «Вас вызывает градоначальник, сэр!» «Сказал, что это срочно!» Ламберт стискивает челюсти, Ауден забирает у него из рук горшок с тушёным мясом и подмигивает мне. «Хорошо, что я пошёл с вами. Могу сопроводить, мисс Катрин?» Он так ласково произносит моё имя, словно хотел сказать «котёнок». «Вы не против?» — спрашивает меня Ламберт, пока снимает стальную цепочку с ключом с шеи и протягивает брату. «Мы можем прийти в другой раз». Да ради пяти минут общения с магистром Томасом я готова провести с удыном сотни часов. «Всё хорошо», — заверяю я Ламберта. «Спасибо вам за всё». Повинуясь импульсу, я встаю на цыпочки и целую его в щёку. «Будьте осторожнее», — говорит Уден, когда Ламберт уходит. «Он очень ревнивый». Я вырываю свёрток с хлебом у него из рук. «А вы разве нет?» «Не до такой степени», — отвечает он и отпирает последнюю дверь. Единственный факел освещает узкий проход с десятью дверьми по обеим сторонам с узкими решётками. «Я не знаю, в какой он камере», — говорит Уден. «У меня нет никакого желания заглядывать в каждую». «Магистр?» — зову я. За несколькими дверьми начинают звенеть цепи, а затем из-за самой дальней доносится знакомый голос. «Катрин?» Я пробегаю мимо узников, вставших поглазеть на меня, и падаю, роняя хлеб и хватаясь за ржавые прутья на колени у последней двери. «Это я! Я здесь, магистр!» Обхватившие мои руки пальцы холодны, как лёд. «Свет и милосердие», — говорит он, — «у тебя всё в порядке?» «У меня?» — я качаю головой. «Вы беспокоитесь обо мне?» Уден подходит ко мне сзади и опускает кувшин рядом с хлебом. Белая борода архитектора шевелится, когда на его лице появляется улыбка. «Конечно. А тебе, о Ремии его матери, а также о бедной сестре Маргарет. Ты что-нибудь слышал о ней?» Я качаю головой, затем отпускаю решётку и обхватываю ладонями руки магистра Томаса, чтобы слегка согреть их своим теплом. «Это я во всём виновата, магистр! Простите меня!» «Разве ты взяла молоток?» — ласково спрашивает он. «Разве ты оставила его на столе матери Агнес?» «Нет, конечно, нет!» Я прижимаюсь лбом к решётке. «Но я знала, что убийца использовал его, чтобы изувечить Перетту, а затем Изабелли других. Я утаила это от Симона». «Так вот, почему ты стала помогать в расследовании, Кэт», шепчет магистр Томас. «Чтобы защитить меня?» «Да». Мои слёзы капают на наши переплетённые руки. «Не помогло». Он вздыхает и целует меня в лоб. «Ох, моя дорогая». Я поднимаю голову, чтобы посмотреть на него. «Должен быть способ доказать вашу невиновность». Магистр Томас переводит взгляд на Удена. «Не могли бы вы оставить нас наедине, сэр?» Уден пожимает плечами и неторопливо отходит назад, а архитектор сосредотачивает всё внимание на мне. «Катрин, правосудие работает не так. Нужно доказывать не невиновность, а вину». «Оно должно так работать», — соглашаюсь я. «Но граф уже повесил человека», облыжно обвинив его в двух первых убийствах. «Да, но торговец был виновен ещё в одном», — напоминает магистр. И Венетре доказал это. «Как он может оставаться таким спокойным? Неужели не понимает, насколько хорошо он вписывается в рамки, которые уже выставил Симон? Почему вы не сказали, где были ночью?» Архитектор склоняется ближе и понижает голос. «Я ходил в квартал Селенае. Я знаю это, но не собираюсь признаваться, поэтому старательно изображаю удивление». «Зачем?» «Здесь не самое подходящее место говорить об этом», — отвечает он. «Это опасно. Даже у стен есть уши». Реми предупреждал меня о том же. «Кажется, дело во мне и моих способностях». Разве имеет значение, почему вы там были? Главное, вы были там, настаиваю я. Так почему бы не рассказать об этом?» Магистр качает головой. «Ты же знаешь, что Верховный Альтум давно хочет меня заменить. Я даже несколько раз урезал себе жалование, чтобы он не смог нанять кого-то моложе, не такого опытного. Хоть он и с кафедры, что селена и не опасны, но сам считает их еретиками». И если моя дружба с Грегором мысленно добавляю я?» Он вздыхает. «Это сложно, но после моего признания Альтуму не пришлось бы искать других поводов. И ты, и Реми, и госпожа Лафонтен лишились бы всего». «Так вот, что вас заботит», — спрашиваю я. «Вы готовы пожертвовать собой, чтобы мы могли сохранить работу?» «Это разрушило бы всю карьеру Реми», — объясняет магистр Томас. «Если меня казнят за преступление, он сможет занять моё место. А вот если объявят еретиком, такой же ярлык повесят и бодмастерью. И тебе. Я в любом случае проиграю, но так хотя бы вы не пострадаете. Я бы предпочла, чтобы вас признали невиновным и отпустили домой». Я тоже. И у этого человека, по словам Ремии, ужасное прошлое. Уверена, он покинул Бринсулю из-за ложных обвинений. «Магистр», — шепчу я, — «могу я задать вам личный вопрос?» Он морщит лоб. «Задавай, если считаешь, что для этого самое время». «Что случилось с вашей женой?» Магистр Томас тяжело вздыхает и отстраняется, скрываясь в тени. Она бросила меня. На несколько секунд между нами воцаряется тишина, и я уже свыкаюсь с мыслью, что на этом всё, как он продолжает. А может, будет честнее сказать, что это я бросил её. Возникший у меня вопрос трудно задать, но понимая, что у нас немного времени в запасе, я выдавливаю из себя слова. «У вас появилась другая женщина?» «Можно и так сказать». На его лице появляется невесёлая улыбка. «А кто?» «Никто, Катрин», — поправляет меня архитектор. «А что?» «Как думаешь, что встало между нами?» «Святилище», — выдыхаю я. Магистр Томас печально кивает. Я хотел стать самым молодым мастером-архитектором на континенте и построить самый красивый дом Солнца. А когда тобой овладевают такие амбиции, для всего остального не остаётся места. Он отводит глаза. У нас родилась дочь. Крошечное создание со светлыми кудряшками и невероятно голубыми глазами. Но потом пришла чума и не оставила малышке ни единого шанса. Я шмыгаю носом и вытираю щёку о плечо, не желая отпускать его руки. Как её звали? Тереза. Магистр Томас замолкает на несколько секунд. Я не произносил её имени уже несколько лет. Она ничем этого не заслужила. Он прочищает горло, а затем продолжает. В то же время умер главный архитектор, а меня назначили на его место. И в то время, когда Элеонора больше всего нуждалась во мне, меня рядом не было. Он печально качает головой. Однажды я пришёл домой и понял, что её нет. На столе лежала записка, в которой говорилось, что она вернулась в Ландуниум, а ниже стояла дата — на 29 дней раньше. Её не было почти месяц, а я не заметил. Почему вы не отправились за ней? По многим причинам. Чума ушла из колеса, но всё ещё бушевала в других городах. Поэтому градоначальник отказывался впускать кого-то в город больше года. Если бы я уехал, то уже не смог бы вернуться. А я и так потерял самое дорогое в жизни. Святилище, всё, что у меня осталось. Это всего лишь здание. Выдавливаю я сквозь стиснутые зубы. «Катрин, ты же знаешь, что это больше, чем здание», — возражает он, начиная лекцию, которую я слышала сотни раз. «Ты, я, госпожа Лафонтен, Реми, даже мать Агнес. Наши жизни короткие и быстротечные, как фазы Луны. Но то, что за пределами света Солнца вечно. Вот почему людям необходимо светилища» чтобы принести Божественное туда, где мы можем к Нему прикоснуться. Жизнь полна страданий, и нет ничего важнее, чем подарить людям место, наполненное надеждой, красотой и смыслом. И нет большего благословения, чем поучаствовать в его создании». Архитектор замолкает на мгновение. «Можешь ли ты сказать, что ничего бы не почувствовала, если бы тебе запретили работать на строительстве. Я задавала себе этот вопрос прошлой ночью. «Нет», — признаюсь я. «Всё равно, что потерять глаз, руку или ногу. Но я всё равно смогла бы жить дальше», — вызывающе добавляю я. Магистр Томас улыбается. «Знаю. У тебя впереди ещё целая жизнь. Но я...» Он замолкает на мгновение и вздыхает. Когда я осознал, чего лишился, стало слишком поздно что-то менять. Так что теперь святилище — единственное, что у меня осталось. «У вас есть я!» «Да, я знаю. Он высвобождает свои руки и обхватывает мои. И для меня большая честь быть твоим опекуном. Ты вернула мне частичку того, что я потерял». Он говорит так, словно прощается со мной. Я качаю головой. «Не говорите так!» Уден появляется за моей спиной. «Симон идёт. Нам пора уходить. И поскорее». Он тянет меня за локоть. «Нет! Нет!» Я крепче сжимаю прутья, чувствуя, как кусочки ржавчины впиваются мне в кожу. Магистр Томас осторожно отцепляет мои пальцы. «Ты должна уйти, Катрин. Мы ещё увидимся. Если не здесь, то за пределами света солнца». «Нет, прошу!» Я пытаюсь вырваться из схватки Удена, пока он тащит меня прочь и бормочет на ухо. «Проклятая девчонка! Я не хочу оказаться здесь за то, что решил оказать тебе услугу». «Катрин!» раздаётся громкий голос архитектора, которому нельзя не подчиниться. Я тут же прекращаю сопротивляться, а Уден — тянуть меня. «Ты выше этого!» Я вытираю лицо рукавом. «Да, магистр!» Он кивает. «А теперь выпрямись и уходи!» Я послушно расправляю плечи и шагаю по проходу, позволяя Удену увести меня. Когда мы доходим до двери, архитектор окликает меня в последний раз. «Я люблю тебя, Катрин». И хотя раньше он не произносил этих слов, я в этом никогда не сомневалась.